«Мы это еще проверим», — выдал тираду милиционер. После чего он обратился к ребенку. «Ты где живешь?» «Там», — заныл мальчишкой, показал рукой совсем в другом направлении. «Быстро домой, а не то заберу тебя и бомжем в обезьянник посажу». «Быстро», — я сказал. Пацан рванул через двор, а старший лейтенант посмотрел внимательно на Иванова. «Документы предъявите».